Глава третья. Летучие воры. Двое итальянских рабочих не могли не догадываться, что подозрение падет на них. Единственных подозрительных прохожих, единственных незнакомых гостей их стали полагать виновными, тем более настойчиво, что эта виновность должна была, если можно так сказать, деклассировать сие не спровергнув его из разряда чего-то потустороннего, до которого его подняло деревенское воображение. «Эти пьемонцы, этот чужеземный сброд! Да разорвать их на части здесь же и сейчас!» Но присутствующие жандармы и некий репортер, прибывший из Парижа, не позволили осуществиться этому быстрому правосудию. «Уж лучше, — сказали они, — проследить за их действиями». На том и порешили. Элементарная хитрость подсказывала, что нужно бы дать этим парням работу и кров, чтобы усыпить их бдительность. К несчастью, фермеры от этого отказались один за другим. 23 числа вечером итальянцы получили расчет у одного земледельца из Шамприона, деревушки, разоренной накануне ночью, и заночевали под открытым небом на опушке ближайшего леса. Двое жандармов, коим было поручено следить за подозреваемыми, спрятались, по всем правилам искусства, и уснули в обнимку. Тем временем деревушка Шамприон подверглась разграблению во второй раз. Сорваны присвоили гуся и уток, которых их владельцы оставили на улице в полной уверенности, что дважды подряд их не тронут. Пропал и декоративный горшок из искусственной бронзы вместе с находившимся в нем кустом герани, который возвышался на одном из столбов входной калитки. Другой горшок, стоявший на другом столбе с другим кустом герани, воры не тронули. Снова этот дух разрознивания и подтрунивания, свойственный домовым гномам, Кобальдом, гоблином, феем, джином и троллем. И сорваном. По пробуждении жандармы, столь досадным образом уснувшие на посту вместе, итальянцев не обнаружили, но упорно твердили, что те скрылись в лесу, чтобы незаметно проделать свои грязные делишки, а затем возвратиться к тайнику. Впрочем, нашелся свидетель того, что поденщики ушли рано утром, направившись к Шотелю. Один паренек прокатился вслед за ними на велосипеде до этой деревушки, расположенной, как и другие, на дороге, соединяющей Бельгард с Кюлозом, между рекой и горой. Там двое товарищей весь день ходили от одной двери к другой, умоляя нанять их на работу. Но им везде непреклонно отказывали, ожидая продолжения странностей жителей Шотеля, отдавали себе полный отчет в том, что теперь настал их черед страдать. На этих двух паре они смотрели, как на предвестников зла. А выглядели эти приспешники дьявола вот как. Один высокий и белокурый, другой, словно по контрасту с ним, маленький и темноволосый. Оба затянуты широкими поясами, первый красным, второй синим. Оба в схожих, полинявших одеждах бежевого цвета, в фетровых шляпах, широкими полями и тяжелых башмаках у каждого на перевязи суммы и собранные в пучок инструменты землекопа. Наступил вечер, и отовсюду изгнанные, даже из трактира, они перекусили извлеченным из котомок хлебом и растянулись под кустом на лесной опушке со стороны кюлоза. Местные жители в страхе перед приближающейся ночью загнали в хлев скот и заперли на засов двери, Солнце еще не зашло за горизонт, а в шателе воцарилась полуночная тишина. Парижский репортер и новая пара жандармов заняли позицию у слухового окна невысокого хлебного амбара, откуда были хорошо видны расположившиеся у куста итальянцы. Эти трое часовых решили разделить ночь на четыре вахты. Пока кто-то один нес бы караул, двое его товарищей спали. На первую вахту заступил капрал жандармерии Жерезон, в то время как его коллега Мило и журналист забылись крепким сном на своих соломенных ложах. При малейшей тревоге Жерезон должен был их разбудить. Подозреваемые отдыхали в 20 метрах от него, улегшись на кусты шиповника. Неподалеку слева проходила дорога, вскоре исчезавшая за опушкой леса. С этой же стороны журчала рона. А с другой возвышалась подавляющая своим превосходством массивная гора Коломбье, огромное нагромождение хаотических уровней, искривленных отрогами и изброжденных небольшими оврагами, скалистыми и зелеными, темные в этот вечерний час и закрывающие собой дома Кюлоза. Колокол резко пробил семь ударов, и в упустившихся сумерках Джерезон увидел, как большой пьемонтиц пошевелился, присел и разбудил товарища. Они о чем-то посовещались тихим голосом, то и дело с унылым видом кивая в сторону деревни, словно что-то их разочаровало, затем вдруг, похоже, решившись, подхватили котомки и связки инструментов, и, выйдя на дорогу, зашагали в направлении Кюлоза. Капрал Жерюзон сказал себе тогда, что на то, чтобы разбудить товарища, уйдет время, да и бесшумно сделать это вряд ли получится, так как итальянцы уже исчезли за поворотом, он выпрыгнул из слухового окошка на землю и устремился вслед за ними. И надо было видеть, как он бежит не выбирая дороги, конечно, но через поле и прямо к вышеуказанной опушке леса. Он уже почти ее достиг, когда услышал некое восклицание, что-то вроде «хоп» по его словам, и с тысячей предосторожностей, выйдя на дорогу из-за завесы листьев, он увидел двух пьемонцев на расстоянии примерно 60 метров, но не на дороге, а над ней приблизительно метров пятнадцати от земли, поднимающихся все выше и выше и уносящихся к Кюлозу с поразительной скоростью по воздуху. В мгновение ока они скрылись за первым отрогом Коломбье. Все это произошло столь стремительно, что Капрал сперва буквально остолбенел, а затем со всех ног бросился в деревню, где разбудил Мило и репортера в сжатых выражениях описал им сей необъяснимый феномен. Придя в явное неудовольствие, эти двое тут же поприкнули Жерезона тем, что он, мол, хотел приписать всю славу себе. Тот отвечал тем, что выложил молитвы, в силу которых он поступил именно так, а не иначе, и подчеркнул свое мужество, добавив, что его этот казус не поверг даже в малейший трепет. После этого, признания, спутники заявили, что он видел галлюцинацию, но ночь была столь темной, что журналист решил отложить констатации до утра. До тех же пор, сказав себе, что по всей логике шатель должен быть атакован, трое часовых, навострив уши, уставились во мрак. Никакого необычного шума они не услышали. На рассвете местные жители с радостью обнаружили, что за ночь ничто у них не пропало, и узнали, что, оказывается, имели дело с орванами очень коварного типа, летающими демонами. При мысли о кюлозе, в направлении которого они улетели, о кюлозе, который еще не находился в состоянии боевой готовности, люди вздрогнули. И не напрасно. Первый же проезжавший мимо извозчик двигавшийся со стороны кюлоза распространил новость о его разграблении. Сорваны пропустили шатель, не найдя там чем поживиться. Этим прекрасно и очень просто объяснялось отсутствие каких-либо следов на местах краж, как и то, что осуществлялись они всегда на некоторой высоте от земли. Это были летучие воры, которые зависали в воздухе во время работы. Однако Нужно ли об этом писать. Некоторые все же считали все это болтовней, и на капрале-Жерюзоне останавливалось немало сочувствующих взглядов. Честному жандарму не было до них никакого дела. Он провел репортера от куста шиповника до опушки леса по стопам итальянцев. Следы, оставленные подбитыми гвоздями башмаков, мпаденщиков, отчетливо виднелись на возделанной земле. Однако на дороге. Их уже не было видно, в силу того, что путники шли по кромке травы. Исходя только из этих слов, можно было предположить, что пьемонцы дошли так до Кюлоза, а то и дальше. В конце концов, могло быть и так, что они вовсе не улетели в случае вполне возможного вмешательства Жирюзона, и даже что они вообще не имеют никакого отношения к разграблению Кюлоза. Репортер не поленился послать туда нескольких мальчиков-велосипедистов, которым было поручено узнать нынешнюю позицию итальянцев. Тех, однако, не беспокоя. Затем, ожидая их возвращения, он вытащил Джоризона из толпы местных жителей, в которой рассказ последнего мало-помалу становился уж слишком невероятным, и посоветовал Капралу немедленно написать рапорт. Ближе к полудню патрули, брошенные на поиск кочевников, вернулись в шатель, нигде не найдя ни малейших признаков присутствия итальянцев. Судя по всему, эта новость окончательно убедила журналиста, так как на следующий день одна из крупнейших парижских газет вышла с таким сенсационным заголовком передовицы. Документ 81. «Закат эры аэропланов». «Пришествие авиатропов. Люди-птицы из Бюже». В самой статье «Бюжейская загадка» объяснялась существованием группы бродяг, обладающих секретом полета без крыльев. Наш журналист педантично называл их «бескрылыми авиантропами». Он сокрушался по поводу того, что в руках Варишк оказалось это величайшее открытие, вероятно, имевшее следствием «Уменьшение массы тела, некое физическое освобождение материи, преодолевшей силу тяготения». В конце заметки он всеми оттенками черного цвета расписывал смятение жителей Бюже, ошеломленных и испуганных, и задавался вопросом, что будет теперь, когда Сарванам после Кюлоза придется выбирать между прибрежными деревнями Роны и теми населенными пунктами, что располагаются вокруг горы Коломбье. Эта статья, в которой сквозил безотчетный остаток скептицизма, тотчас же была объявлена газетной уткой. Все требовали доказательств, и вскоре на бюже обрушилась туча журналистов, прибывших к Кюлос, являющейся, как известно, узловой железнодорожной станцией из Швейцарии, и Италии, Германии и других более или менее соседних стран. Вот только то ли из-за того, что их проделки требовали обязательного двойного соседства реки и горы, то ли из-за неусыпной бдительности жандармерии, то ли по какой-то другой причине сорваны внезапно прекратили свои опустошительные рейды. Журналисты вернулись кто в свою республику, кто в свое королевство, кто в свою империю. Крестьяне повеселели, Жирюзон уже начал полагать, что все это ему приснилось. И это неожиданное спокойствие немного разочаровало разве что лучшего из людей, то есть господина Летелье. Так как, прибыв в Миростель вечером 26 числа, на следующий день после разграбления Келоза, Он рассчитывал посвятить отпуск детальному исследованию этой загадки. Сторонники тезиса мистификации даже утверждали, что внезапное появление в этих краях столь проницательного человека определенно как-то связано с прекращением нападений.